Глава 24. Решение. Дирижабль приземлился на вершину холма. Мы с Лизой и дрожащим Кельвином выходим наружу. Пологий холм из зеленого стал синим. Ифриты бегут вверх, ревя и потрясая палашами. Быстро пересчитываю свиту короля. Великанов уцелело ровно 9. Впереди несется ток, мохнатую морду искажает безумная ярость. Ифриты явно отчаялись пережить сегодняшний день. Преследователи достигли их, а значит, остается только поубивать их как можно больше и самим отправиться к славным предкам. Очень эпично. Среди бегущих отсутствует лысый великанчик Тогавк. Надеюсь, наследник жив, иначе будет уже невозможно переубедить Тога. «Возвращайтесь в кабину и ждите меня там. Приказываю Лизе с Кельвином». Княжна молча кивает, она верит в своего мужа и знает, что с ним ничего не случится, даже если он выступит один против полчища великанов. К моему удивлению возражает Кельвин. «Лорд Фалгор, это безумие! Позвольте мне взять меч из оружейной! Будем погибать вместе, раз вы такой упертый!» Мои губы растягиваются в широком оскале. «Похвально, лорд, но сегодня погибать не требуется». На лице Кельвина мелькает непонимание, а я отворачиваюсь и, не торопясь, шагаю навстречу великанам. «Пойдемте, лорд!» За моей спиной настойчиво говорит Лиза. «Нам дали приказ. Следует слушаться». Стук удаляющихся шагов искрежет хлопнувшие двери. Я же обнажаю клинок из ножен. Свет солнца играет на волнистом лезвии, и уже приблизившиеся ифриты замечают, что враг-то один-единственный. «Ты!» Яростно гремит ток, сжимая гигантский палаш. «В твердыню ты так и не явился, жалкий трус!» «Зато сейчас я здесь, хищно оскаливаюсь». «И что вы мне сделаете?» Великаны рычат. Черные татуировки на их синих телах вспыхивают матовым свечением. «Иди сюда, червяк!» Ток машет широким клинком, и фриты берут меня в полукольцо. «Мы втопчем тебя в грязь!» «Трусливая пешка Яглиира!» «Лапы не отбейте», — замечаю. «И почему сразу трусливая? Разве я не вышел один против вас всех?» «Ты гребаный трус!» — брыжет слюной ток. «Мои люди погибли из-за твоего удара в спину! Жалкий слабак! Тебе не жить!» Да, диалога сразу не получится. Глаза королю застилает кровавая пелена ярости. И не мудрено, он только что потерял людей. Значит, первым делом опровергну действиями его оскорбления. А потом уже поговорим, если будет с кем. Я вонзаю Фламберг в землю и шагаю навстречу королю и Мой жест обескураживает разозленных противников. «Без меча!» — Вскидывает мохнатые брови ток. «Вздумал просить пощады?» «Хм, зачем? Кого мне здесь бояться?» С презрением осматриваю толпу накачанных гигантов. Полуголых дикарей с железками? Яростный рев поднимается над холмами. и фриты снова злые. Отлично. Порубите это ничтожество! Король взмахивает палашом, сам, кстати, не приближаясь. Впрочем, он только что объяснил, почему. Не царское дело пачкать руки обничтоженного слабака-предателя. Для этого есть верные вассалы, пускай занимаются. Я усмехаюсь. Что ж, значит, ими и займусь. Быстро открываю крышку ящика и щедро зачерпываю сил первого попавшегося монстра. Им оказывается... лень. Откровенно, не лучший выбор. Ну ладно, пускай. Как-то лень менять. Мощь монстра разливается по венам, когда ко мне приближается первый эфрит. Он сверху вниз обрушивает свой палаш размером с плавник акулы. Хороший удар. Такие можно разрубить пополам даже Евгениуса, если только он не в керамитовой броне. Мне лень уклоняться, лень тратить силы, лень делать резкие движения, поэтому я плавно поднимаю руку и двумя пальцами ловлю меч за лезвие. Клинок замирает в воздухе. Эфриты вокруг выпучивают глаза. Из мощных великанских глоток вырывается единый вздох удивления. «Как?» Замахнувшийся на меня Эфрит тужится, двумя руками пытается преодолеть сопротивление двух моих пальчиков. Рукоять-палаша скрипит в синих ладонях. На плечах вспучиваются бугры напряженных мускул. Пот бежит по лбу великана, но эффекта ноль. Мало каши ел. Усмехаюсь. Не отпуская клинок, делаю шаг ближе и быстрой оплеухой, без замаха, просто потому что лень, сшибаю о озим. Бах! Земля под ногами аж подпрыгнула. И его квадратная морда превратилась в сплошной кровоподтек. Огромный кровавый синяк, но живой и даже в сознании. Татуировки защитили эфрита. Психоэнергия создала защитное поле, и ментальный буфер уменьшил силу затрещины. Он пытается вскочить, я тут же луплю ногой в челюсть два раза. Ну все, теперь полежит до конца дня. Другие эфриты не сразу отошли от увиденного, а когда отошли, как заорали и все разом бросаются на меня. Тут, несмотря на всю мою лень, приходится уклоняться. Ну, не сильно. Наклон головы в сторону от гигантского кулака, вильнуть корпусом прочь от палаша, ну, еще и раздавать прямые и боковые удары не стоит забывать. Уклон, удар правый, тычок локтем. Подскок и хлесткий кик ногой в воздухе, прямо в лобешник подскочившему эфриту. Тот отлетает назад, прямо к своим товарищам и сваливает двоих». «Великаны пытаются навалиться скопом, но я отступаю, заставляя их подходить по одному. Так легче их поколачивать и вбивать в пыль. Как-то неожиданно остается лишь офигевший ток. Остальные лежат опухшими, стонущими оладьями». «Как? Как это вообще твою роженицу?» Хлопает ртом ток. «Запомни одно, король и Я никого не боюсь» подхожу к мохнатому ете чуть ли не вплотную. И я не предавал тебя. Король мычит членораздельно. Он сжимает палаш совсем рядом, но в случае чего я успею увернуться и надавать еще воспитательных затрещин. Повтори, я не понимаю язык коров. Я говорю, на нас напали шавки иглиира. Такое не забывается и стирается лишь кровью. Согласен. Киваю. Так значит... «Ты предатель!» — он вскидывает палаш. Не обращая внимания, я сощуриваю глаза. «Мне послышалось, или ты только что причислил меня к шавкам Еглиира? В моем голосе сквозит такой ледяной холодок, что мохнатый Фрид даже отступает на шаг и растерянно поводит широкими плечами». «В первый раз ты прибыл в Твердыню вместе с его прихвостнями!» «Я был союзником Еглиира так же, как и твоим», — хмуро сообщаю. «Не больше и не меньше. И он предал меня вместе с тобой и Амазорами. Теперь тебе ясно?» И Фрид молчит. Он бросает взгляд на стонущих вассалов. «Я продолжаю объяснять. Все, что мне нужно от тебя, Иглира и Иглит, ритуал с сильмами». «Мы с Иглид были согласны дать кристаллы?» «Да». А Иглир предал нас троих, киваю. «Он предал меня и поплатится жизнью, обещаю». Некоторое время Ток смотрит на меня. Гигант уже не торопится размахивать палашом. иглит ведь жива?» – спрашиваю. «Да! С чего мы должны верить твоему обещанию?» Все же басит он. «Ты не понял, король?» «Я обещаю себе, а не вам», – фыркую. «Я убью Игли Ира, и мы продолжим ритуал». Смотрю внимательно в мохнатую морду великана. «Вы сыглят ведь, не придадите меня по примеру Яглира. Ток задумчиво чешет бороду. «Опасный ты, иноземец, лорд Фалгор! Опасен ты не столько благодаря своему мечу, сколько дару речи!» «Хорошо. Если ты принесешь голову Яглиира, я принесу сильм на ритуал!» «Я киваю. Договоришься с Амазорами?» Пускай Иглиир отобрал сельму блондинок, но я не хочу с ними ссориться. Они потеряли многих в твердыне, а я принесу голову их убийцы. Хорошо, бухтит ток. Убей Иглиира, и это все решит. Что ж, вот и поговорили. Все по родовым понятиям. Кровь за кровь, око за око. Сначала мстя, а потом уже все разговоры. Первобытные племена так и живут. Я отступаю к воткнутому фламбергу, когда слышу в спину «Иноземец!». Оглядываюсь и вижу, как ток, нагнувшись, вонзает свой китовый плавник в землю. Синюю бороду и разрезает хищный оскал. «А можешь и мне помять бока, а?» Я закатываю глаза. «Без этого никак. Очень уж лень». «Ну, чё ты сразу!» — машет огромной лапенью и фрит. «Давай скрестим договор бойцовским поединкам. Чем бы дитя не тешилось. Фыркую и подступаю к гиганту. «Давай». Он тут же выстреливает кулаком мне в голову. Выглядит это как несущийся морской вал. Если прилетит, насмерть расшибет. Встречным хлопком ладони по предплечью отклоняю удар в сторону. И сразу же вдариваю пятой в открывшуюся массивную грудь. Ботинок вминается в шерсть. Сохом ифрит фрит отшатывается. Разъяренный рев вырывается из его глотки. Я едва не становлюсь глухим. Меня шатает звуковыми волнами. Наверное, это тоже какая-то атака великанов. Но вдаваться в подробности некогда. Ток обрушивает на меня свои синие наковальни. Приходится уворачиваться и бегать вокруг него, как гепард вокруг бизона. Ловлю момент, когда гигант подставляет бок, и в прыжке обрушивают туда летящий пинок. Отскочив от мохнатого корпуса, снова бегаю. Тога пробивает же, и он приседает на одну ногу. Но и Фрит снова вскакивает, и мы продолжаем по тому же сценарию. Еще пара пинков, и король и заваливается назад. Медленно, как подбитый величественный гранд-крейсер. «Достойно!» — выдыхает он уже полулежа. «Достойно помахались!» «Скажи честно, иноземец Фолгор!» «Ты у себя там, в своем иноземье, тоже король!» «Хм, знал бы он, что я уже успел побыть целым живым богом, а те самые короли и императоры склоняли головы передо мной. Но это было до рестарта, так что счета и не было». «Нет, я всего лишь префект-командующий, то бишь военачальник». «Понятно», — медленно кивает Ифрит. «Страшно тогда представить, какой силы твой король». «Невиданный. Соглашаюсь я, и, подойдя к Фламбергу, рывком вырываю его из земли. «До встречи, король и фритов! Помни о своем слове!» «Слово дано!» — зычным голосом отвечает великан, все еще лежа среди своих избитых вассалов. «Я поднимаюсь в дирижабль. В кабине ко мне сразу подбегает Лиза и жарко целует в губы. «Дорогой, ты лучший!» «Ох, касание ее алых, чуть припухлых губ возбудит кого угодно!» Только один Кельвин не разделяет нашего радостного настроения. «Вы собираетесь убить Иглеира? Это безумие!» Я смотрю, у ангелов просто поразительный слух. Усмехаюсь. Личико Лиза заливается краской смущения. «Сеня, мы наблюдали за твоим боем с экрана». Указывает она рукой на изображение кряхтящих эфритов, что наконец начали подниматься. «Значит, вот чью поддержку я все время ощущал». Касаюсь лебединой шейки своей жены, и она краснеет еще больше, а глаза загораются, словно два солнца. «Кельвин, хочу сказать, что ваша взяла. Агроба отменяется. Мы летим в крепость надежды». «Я даже не знаю, что теперь лучше», — ворчит седой ангел, усаживаясь в кресло пилота. «Лорд Фалгор, вы понимаете, что в подчинении Иглеира сотни и сотни мечей? Он глава небесного престола». «Каждый ангел готов за него сражаться!» «Понимаю». Обнимая за талию Лизу, я наблюдаю, как холмы уменьшаются, и мы отдаляемся от желтых гор. Полоса леса снова приближается. «Тогда позвольте спросить, на что вы рассчитываете? Как сразите всю армию иглира После его слов Лиза с улыбкой качает головой и прижимается плотнее ко мне. «Армию? Зачем мне сражать всю армию?» Удивляюсь, поглаживая жену по спине. «Я вызову Иглира на поединок». «Он не согласится». Бурчит Кельвин, водя пальцами по экранному штурвалу. «У главы есть огромные привилегии. Также законы чести позволяют ему не принимать вызов от каждого встречного поперечного, уж простите за грубость». «Все дело в цене, лорд Кельвин. Если назначить высокую плату за поединок, еглир согласится». «И какую же цену вы хотите назначить?» «Самое ценное, что есть в Верхнем мире на данный момент», — усмехаясь. «Себя». «Принял меня глава Небесного престола в главном зале и во всеоружии. Причем Еглеир сам остался в тунике, сидит себе на белом троне и смотрит на меня враждебно. А перед ним и позади него выстроились шеренги ангелов, каждый пернатый в полной выкладке». В золотой броне глухой шлем прячет лицо, в золотых латных рукавицах сжимают здоровые мечи. За спиной раскрыты крылья. Меня чуть слеза не пробивает от взгляда на эти живые танки. Очень уж они напомнили Феникса в золотой легионерской броне. Понятно, что этим пернатым клоуном далеко до моих ребят. Фениксы не только выглядели достойно. На деле они всегда стремились к совершенству. Лорд Фалгор... «Потрудитесь объясниться!» Доносится голос Иглеира из-за спин гвардейцев. «Куда вы направлялись на Дережабле? Я усмехаюсь. Рядом Лиза презрительно фыркает. Почему-то, не отошедший от нас Кельвин, виновато опускает голову. «К нашим союзникам куда же еще?» «Какие-то проблемы, глава Небесного престола?» «Никто мне не отвечает, только с неприязни смотрит. Мой взгляд падает на белый трон». Вообще, этот ангельский стульчак не из дешевых. Ножки, спинка и подлокотники обвиты тонкой золотой нитью, инкрустированы целой россыпью драгоценных камней, бирюзой, турмалинами, бриллиантами. На тканном бархатном полотне выполнены растительные узоры. Кстати, глава — это же выборная должность, так? А почему вы, лорд Эглеир, сидите на престоле? Это стул, а не престол. Морщится он. «Ну-ну», — хмыкаю. «В общем, я поговорил с королем Тогом. Он надаст мне оставшиеся сильма в обмен на вашу голову, лорд Иглеер». «Что?» «У ангела на троне чуть глаза не выпадают». «На вашу голову», — повторяю. «Подразумеваю, у короля устроит отсеченный вид. Тогда у нас будет полный комплект сильмов, и мы сможем провести ритуал. Разве не в этом наша с вами цель?» Золотая гвардия вскидывает оголенные мечи. В стороне насупленно молчат другие члены Небесного Престола. Кто-то задумчиво поглядывает на своего главу. «Яглиир же в бешенстве!» Зубы стиснуты, глаза злобно сощурены. «Это неприемлемо!» Глава едва не рычит. «Ха -ха, «Простите, но вы, лорд Иглиир, накосячили, замечаю. Серьезно накосячили, можно сказать, бесповоротно. Ифриты больше никогда вам не доверятся. Я же предлагаю выход». «И цена невелика, голова одного косячника. Смотрю на остальных сановников ангельского государства. Что вам неприемлемо конкретно в этом предложении?» «Высокопоставленные ангелы молчат, но я вижу, что они задумались. Боятся они Иглиира, но и в то же время понимают, надо что-то делать». «Мы не можем согласиться», — заявляет Иглиир. «Мы не жертвуем жизнями наших соплеменников». А вот тут уже у некоторых сановников даже глаза сверкнули. «Видно, врет ей и не краснеет. Жертвовал он, еще как!» Это звучало бы благородно, если бы вы говорили о другом ангеле, а не о себе. Усмехаюсь. А так вы просто выгораживаете себя, как трусливая курица. Лиза не сдерживает улыбки. Только она одна, остальные мрачнее тучи. Золотым танком уже не терпится в бой сигануть, себе на погибель. Кельвина знатно потряхивает. «Лорд Фалгор!» «Извинитесь», — шепит Иглир. «Иглиир, ты мясник, трус и предатель!» Процедил я свирепо, обнажив зубы в кровожадном оскале. «Меня всегда воротило от этой дерьмовой смеси!» «Но я не буду устраивать здесь мясорубку. Я дам тебе возможность выйти сухим из канализационных вод. Поединок, иглир «Ты возьмешь этот фламберг». Я цепляю ножны с мечом от пояса и бросаю к ногам золотых танков. «И попробуешь им задеть меня». «Одна царапина, и я обращусь в бриллиантовую статую». «Мой анабиос даст тебе время забрать сильму и фритов. «Я уверен, ты бы просрал и этот шанс, но сейчас речь только о его наличии». Ряды сановников охватывает ропот. «Это выход», — кто-то замечает. «Действительно!» Поддерживай другой пернатый. Так мы сможем спасти миры от хаоса. Хитрые интриганы эти ангелы. Конечно, они зацепили за мое предложение. И в лице общественности себя не уронили, и Иглиира подтолкнули к саморасправе. Наверняка многие метят на его место. Иглиир злобно зыркает в их сторону, но сановники не замолкают. У них есть объективный повод. Спасение Вселенной. Почему же никуда хтать? «Десять воинов!» — рычит Еглир. «Десять воинов с артефактным оружием против одного у вас, лорд Фалгор, и тогда я соглашусь!» «Отлично! Я сразу соглашаюсь!» «А чего тянуть?» «С самого начала ведь знал, что эта склизкая змея с крыльями придумает какую-нибудь подставу!» «Десять воинов и ты в их числе, Еглир. «По рукам!» Далее у всех была разная реакция. Интриганы заухмылялись, чуть ли не потирая ладони. Яглиир злобно дернулся. Лиза взяла меня за руку и гордо выпрямилась. За моей спиной жалобно заскулил Кельвин. «О, нет! Что вы наделали?»